Глава 27. На следующий день, после той удивительно мирной встречи, Ричард, застав меня за утренним чаем, сделал новое предложение на сей раз светское. Сударыня, если вы не устали от столичных впечатлений, начал он с легкой улыбкой, то могу предложить кое-что для развлечения. В Императорском театре идет премьера Эльф Дриада» в постановке маэстро Лянделя. Говорят, он устроил на сцене настоящий живой лес и заставил петь саму реку. Не желаете ли составить мне компанию? Оперу в театре. Я с трудом представляла, как это выглядит в этом мире. На земле я последний раз была в театре лет 20 назад, и то на школьном самодеятельном спектакле. Боюсь, я не разбираюсь в местном искусстве. Осторожно, сказала я. Тем интереснее будет открыть для себя что-то новое, парировал он. И поверьте, маэстро Ляндель это именно то, что нужно увидеть – Даже если вы никогда не слышали ни одной арии, и мне в руку вложили программку, я с интересом раскрыла ее. Либретто оперы в одном действии. Эльф и дриада. Музыка и магическая постановка. Маэстро Леандель. По мотивам древней легенды. Лесов вечного шепота. Действующие лица. Эльф Айландер. Тенор. Бессмертный странник. Хранитель забытых песен. Дриада и Лариэль Меца-сопрана. Дух древнего дуба, воплощение леса. Хор духов леса, сопрано, альты, тенора. Голоса ветра, ручья, камней и зверей. Краткое содержание. Картина первая. Сны корней и звезд. Сумерки в древнем лесу. Эльф Айландер, уставший от веков скитаний, приходит в рощу, где стоит дуб Илариэль. Он поет арию о вечной дороге и тоске по месту, которое можно назвать домом, куда несу я эти звезды в глазах. Его песня, проникнутая магией эльфийского рода, невольно пробуждает дриаду. Илариэль проявляется в сиянии лунного света, ее голос сливается с шумом листвы. Их первый диалог — это дуэт узнавания, где мелодия эльфа, воздушная, струящаяся, сплетается с глубинными, землистыми гармониями дриады, чей голос тронул сердце древесины. Картина вторая. Танец тени и росы. Айландер, очарованный, пытается приблизиться. Но дриада связана с дубом. Ее мир — это круг, который можно измерить шагами от ствола. Она поет Арию плач о красоте и тщетности своего существования. Я и ловушка, и цветок в ней. В ответ эльф предлагает ей свою магию. Он касается деревьев, и они начинают светиться, создавая движущийся узор света расширяющий ее мир. Их дуэт превращается в магический танец. Эльф дает ей образы дальних гор и морей, Дриада дает ему ощущение укоренённости, покоя. Хор духов леса сопровождает их, звуча то тревожно, то восторженно. Картина третья. Призыв корней. Но лес не хочет отпускать свою душу. Духи становятся угрожающими. Ручей переграждает эльфу путь. Ветер рвёт его плащ. Наступает рассвет. Время, когда связь дряда с деревом сильнее всего. Лорель чувствует, как ее тянет назад, в древесную плоть. Ее ария отчаяние «Разорви меня, луч зари» — кульминация оперы. Она предлагает Айландеру остаться, стать частью леса, но он, будучи эльфом, не может отказаться от пути. Это противоречит его сути. Их финальный дуэт полон горечи и понимания. Они любят друг друга, но их природа несовместима. Эльф не может остаться, Дриада не может уйти. Картина 4. Прощание, ставшей легендой. С первым лучом солнца Дриада медленно растворяется в стволе дуба, оставляя лишь отблеск на коре в форме эльфийского знака. Айландер с разбитым сердцем кладет у корней дуба единственный подарок, который может оставить – свою песню, запечатанную в сияющем камне. Он уходит, а хор духов леса поет заключительный, печально просветленный гимн «Любовь была, лес помнит, дуб спит». Сцена медленно погружается в туман, и только светящийся камень у корней дуба мерцает, как далекая звезда. Постановка маэстро Лианделя известна использованием живой фитомагии, оживляющей декорации, и гармонизацией музыки с естественными звуками леса. «Мы отправились вечером». Через тот же изящный, почти незаметный портал, который выбросил нас прямо в роскошное, устланное бархатом фойе. Императорский театр поражал не столько позолотой и хрустальными люстрами, хотя и их было в избытке, сколько атмосферой. Воздух звенел от сдержанного гула голосов, блеска драгоценностей и аромата сотен цветов, вплетенных в прически дам. Я, в своем относительно скромном, но изящном платье чувствовала себя немного потерянной, но Ричард. Безупречный в темном фраке вел меня с такой естественной уверенностью, что на нас почти не обращали внимания. Наша ложа оказалась небольшой, уютной и с прекрасным видом на сцену. Когда погас свет и занавес медленно поплыл вверх, я замерла. С первых же тактов увертюры, которую исполняли не невидимые инструменты, а сама акустика зала, стало ясно, что это будет не просто спектакль. Воздух в театре загустел, наполнился запахами, не бутафорскими, а настоящими, влажной земли, хвои, цветущего папоротника. Когда занавес поднялся, я не поверила глазам. На сцене был живой дышащий лес, не холсты с нарисованными деревьями, а стволы, уходившие ввысь в темноту колосников. Их кора была рельефной, настоящей, и на некоторых даже виднелись настоящие древесные грибы-трутовики. Свет, падавший сквозь листву, Тысячи парящих, светящихся зеленоватых частиц создавал иллюзию солнечных бликов. И этот цвет двигался, колыхался, как будто над сценой дул настоящий ветер. Я невольно присмотрелась к краю сцены. Не было ни веревок, ни механизмов. Это была чистая, тихая магия. Когда появился эльф Айландер, его костюм был не из бархата, а из чего-то напоминавшего переплетенные живые плющи и туман, его первый шаг вызвал волну удивления в зале. Там, где его нога касалась земли, слой настоящего мха и опавших листьев, расходились мягкие круги света, как по воде. Его ария не просто звучала. Она вибрировала в воздухе, и казалось, что светящиеся частицы листья вздрагивали в такт его голосу. Но настоящий шок, перешедший в восхищенный шепот, вызвало появление Дриада и Лориэль. Она не вышла из-за кулис. Она проступила из ствола самого большого дуба. Ее платье казалось было соткано из коры мха и живых полевых цветов, которые распускались и увидали по ходу ее пения. Ее низкий бархатный голос обладал странным свойством. Самые низкие ноты казалось, что вибрируют пол под ногами. Во время ее арии о несвободе из-под сцены прямо сквозь мох медленно прорастали и обвивали ее ноги, светящиеся, похожие на нервы корни. Это было одновременно красиво и жутко. Реакция зала была разнообразной. В дорогих ложах некоторые аристократы вначале сохраняли снисходительно скучные выражения, но постепенно их маски трескались. Я видела, как одна пожилая дама в жемчугах украдкой вытирала платочком уголок глаза во время дуэта «Танец тени и росы». Молодежь в портере сидела, затаив дыхание, а когда эльф заставил светиться всю рощу, раздался сдержанный коллективный вздох восторга. Особенно поразила сцена гнева леса. Хор Духов пел не со стороны сцены, а со всего зала. Голоса доносились то с галерки, шипя, как листва, то из под кресел, урча, как камни. Ветер на сцене усиливался, сорвав с Ландера плащ, и в этот же мимолетный порыв донесся до первых рядов, заколебав свечи в бра. Рядом со мной какая-то девушка взвизгнула от неожиданности, а ее кавалер одобрительно хмыкнул. Но кульминацией, после которой даже самые чопорные зрители забыли о приличиях, стал финал третьей картины. Когда дряда пела «Разорви меня, луч зари», а первый луч солнца, ослепительный столб истинного горячего света, пробивший темноту, упал на нее, произошло чудо. Вся сцена, весь зал на мгновение оказались затянуты золотистым туманом. И в этом тумане закружились, падая на зрителей, лепестки из чистого света. Они не были материальны, они таяли, едва коснувшись кожи или ткани, оставляя лишь мимолетные ощущения тепла и запаха луговых цветов. В зале встали все. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то просто молча тянулся руками к этому исчезающему чуду. Когда спектакль закончился, овации были оглушительными и долгими. Кричали «Браво! Лиандель! бросали цветы, которые, падали на сцену, тут же прорастали в мох мелкими сияющими бутонами. Я хлопала вместе со всеми, совершенно онемев от переполнявших чувств. Я видела, как Ричард, обычно сдержанный, аплодировал твердо и уважительно. Его взгляд был прикован к сцене, где мастер Леандель, седой, похожий на древнего друида-эльф, кланялся, касаясь рукой своего сердца и затем простирая ее к залу, будто отдавая ему часть только что сотворенной магии. Я забыла о приличиях, забыла, где нахожусь. Я смотрела завороженная, погруженная в эту историю о невозможной любви между духом леса и бессмертным странником. В какой-то момент, во время особенно пронзительного дуэта, когда иллюзия дождя из лепестков цвета окутала весь зал, я невольно ахнула и схватилась за край бархатного парапета ложи. Ричард, сидевший рядом, тихо улыбнулся, но ничего не сказал. Только когда занавес упал под гром оваций, а свет в зале вспыхнул вновь, я очнулась, словно от глубокого сна. На моих щеках, к собственному удивлению, были слезы. Я поспешно смахнула их, смущённая. «Простите, я, кажется, слишком увлеклась», — пробормотала я. «Ничего, не нужно извиняться», — мягко сказал Ричард, подавай мне шаль. «Это высший комплимент артистам и Морест Ланделю. Вижу, его магия подействовала». Выходя из ложи, я ловила обрывки разговоров. Новый уровень сценографии. Как он заставил пить воду? Я чувствовала, как растет трава. Все были под огромным впечатлением. Это было не просто развлечение. Это было коллективное переживание магии в ее самой возвышенной чистой форме. И в этом переживании, пусть и ненадолго, стирались границы между аристократом и простолюдином, между могущественным магом и обычной помещицей. Все были просто существами, ошеломленными красотой. Возвращались мы молча, но это было комфортное молчание, наполненное отголосками музыки и волшебства. В коридоре замка, перед моей дверью, Ричард задержался. «Спасибо, что составили мне компанию, сударыня. Это был прекрасный вечер». «Нет, это я должна благодарить вас», — ответила я искренне. «Это было невероятно, совершенно невероятно». Он склонил голову и удалился а я, закрыв дверь, еще долго стояла посреди темной комнаты, чувствуя, как в душе переливаются и гаснут последние отблески того волшебного леса. Впервые за долгое время я не думала ни об урожае, ни о долгах, ни о договорах. Я просто была счастлива, что увидела что-то по-настоящему красивое.